Глава 18. «Здрасте!», здрасте — буркнула Маришка, бросив на Аню хмурый взгляд. «Не здрасте, а здравствуйте!» — непререкаемым тоном указал дочери Илья, пока Анна усаживалась за столик напротив девочки. Здрасте, «Здравствуйте!» — недовольно повторила девочка, едва ли не закатив глаза от недовольства, и сразу посмотрела на отца, сложив бровки домиком. «Ну, а теперь можно заказывать?» «Теперь выбирай!» — кивнул Илья и Маришка торопливо схватила меню. Это был их первый совместный обед, который Анна ожидала с трепетом и таликой боязливости. С момента их последней встречи с Мариной прошло чуть менее недели, и Аня не была уверена, что девочка встретит ее приветливо. Первый обед прошел довольно мирно, а за ним последовал совместный ужин в небольшом ресторанчике и еще один обед. Девочка встречала Аню уже не злобным ежиком, а вполне терпимо и временами участвовала в совместных беседах за столом. Илья видел, как Маришка напряженно принимает Анну, и не знал, как сблизить любимую женщину и дочь. У мужчины все чаще возникало желание поговорить с Аней о совместном проживании. Ему нестерпимо хотелось засыпать и просыпаться, держа в объятиях любимую. Только вот сомнения, как маленький камушек в ботинке, постоянно тревожили душу Ильи. «Хрен его знает, как поступить!» Со вздохом делился Илья своими проблемами с братом. «Скажу тебе одну избитую временем фразу», — усмехался Николай в телефонную трубку. «Кто не рискует?» «Терпеть не могу шампанское», — перебил брата Илья, но Николай со смехом закончил. «Тот дрочит по утрам, Илюха». «Да иди ты нахер, юморист!» — беззлобно огрызнулся Илья и отключил связь. Анна, не ведая о терзаниях любимого, сама пребывала в изумленно-шоковом состоянии. Начало ноября ознаменовалось для нее приходом месячных. Скудненьких, всего на два дня, но... Ровно месяц назад на кровяные выделения она не обратила внимания. Ну, было что-то. А до этого месячных не было шесть, а может, семь месяцев. А тут второй месяц подряд. Аня первым делом помчалась к гинекологу и на ее недоумевающий взгляд попыталась сумбурно пояснить. «Вы не понимаете, два месяца подряд, а значит...» «Боже!» — вскочила Аня со стула и едва не забегала по кабинету врача. «Я ведь могу... Господи!» «Вам бы успокоительное пропить», — покачала головой гинеколог. «Да вы не понимаете!» — повторилась Аня и посмотрела на женщину врача. «Я ведь могу забеременеть!» Как ведь? Я же могу!» — уже шепотом спросила Аня с надеждой, смотря на гинеколога. Женщина нахмурилась, перелистала медицинскую карту Анны и, вздохнув, потерла переносицу. «Видите ли?» — начала она, а у Анны сердце сжалось от дурного предчувствия. «У вас нет диагноза бесплодия», — продолжила гинеколог. «Да, вы прошли долгое лечение. Был сбит гормональный фон. И я скажу банальное. Но в данном случае самое верное. Вам надо просто привести в порядок нервную систему, вести здоровый образ жизни и регулярную половую жизнь. Вот залог зачатия. Поймите, она вздохнула на едкую усмешку Анны. Звучит банально, я согласна, но... Попробуйте абстрагироваться, не зацикливаться на мыслях о ребенке. «Я и не думала...» — начала Аня и замолкла. Она действительно смирилась. А сейчас, когда рассталась с мужем, когда встретила свою возможную истинную, настоящую любовь? Может, судьба смилостивится и подарит мне шанс? С надеждой пронеслась у Анны мысль. Вскинув голову, она посмотрела на врача. Напишите мне витамины. Что еще нужно принимать и делать? Попросила решительно. Неделя пролетела и началась вторая. Аня, нежесть в объятиях Ильи. Заметила, как он хмурится. «У тебя что-то случилось?» — спросила, встревоженно заглядывая в глаза любимого. «Да нет, просто скоро конференция». Илья вздохнул. «А там и выставка медоборудования. Хотел приобрести кое-что для клиники. Нужно ехать, а я не хочу». «Но и пропустить нельзя. Не тот случай. Слишком важные знакомства и сделки стоят на кону». Илья прижал Аню к себе, запуская пятерню под волосы на женском затылке. Мягко массируя, прижал голову Ани к своей груди, сглатывая, когда она коснулась его кожи губами, а после начал покрывать поцелуями. Он не заметил, в какой момент стал зависим от этой маленькой, такой солнечной женщины. То, что казалось страстью, теперь он знал, переродилось в нечто иное, более глубокое и ему уже было мало, пусть и ежедневных, но коротких встреч. «А Марина?» — не удержалась Аня от вопроса. «Брат не вовремя в отпуск с семьей катил. Соседка постоянно давление мучается. Так что оставлю с нянькой», — послышался ответ Ильи, и Аня неожиданно для самой себя вдруг выпалила. «А хочешь...» — она на мгновение запнулась, нахмурилась, и, не замечая, как замер Илья, тише продолжила. «Я могла бы... Если Марина не будет против, то я...» Аня замолкла, вдруг осознав, какую ответственность собирается взвалить на свои плечи. Но Илья уже уцепился за ее слова. «Я бы очень хотел, чтобы ты присмотрела за Маришкой», — проговорил, отстранил от себя Аню и вынудил посмотреть на него, проникновенно заглянув в серые глаза Анны. «Очень, нют!» Повторил Илья и накрыл женские губы поцелуем. Предстоящая неделя до отъезда Ильи для Анны прошла в нервозном ожидании. Даже во время встреч с любимым она то и дело отвлекалась на тревожные размышления. — Сама не понимаю, — сокрушалась она, рассказывая случившееся о Левтине Павловне. — Вот кто меня за язык тянул-то, — корила сама себя Аня. — Ну, первая причина... — Ты хочешь еще больше сблизиться с любимым? — улыбнулась пожилая женщина, смотря на то, как хмурится Анна. По-доброму Алевтина улыбнулась и вспомнила себя, свою молодость. — Ну, а вторая причина кроется в твоем отношении к девочке. Безошибочно заглядывала в самую суть Алевтина, и Аня, печально усмехаясь, только согласно кивала. — Вы правы. Хочу подружиться с ней, и мне... Вскинула голову, заглядывая пожилой женщине в глаза и признаваясь. Она ведь похожа на меня в детстве. Мне так хочется подарить ей чуточку своего тепла, заботы, не из-за того, чтобы польстить Илье. Нет, ради самой Маришки, понимаете? Алифтина согласно кивала головой. Нашла из-за чего переживать, успокаивали Анну подруги на работе, одновременно давая на перебой советы, как завоевать доверие маришки Ты же рассказывала, что дочь Ильи уже неизвит и не смотрит на тебя, как на врага народа. Так что нервничаешь-то?» — спрашивала Лена. «Во время обедов иногда сама ко мне обращается и не гримасничает», — соглашалась Аня. «Но это другое дело. Встречи же проходят в присутствии ее отца. Да и оставалась ей с ней на короткое время. А тут неделя. Девочки, я боюсь. Честно, вот о чем с ней разговаривать!» Что любят девчата в этом возрасте? А вдруг что-то не так пойдет? А вдруг заболеет или случится что-то?» — нагоняла паники Анна и начинала сама едва ли не трястись от сказанного. Вера только покачала головой. Зная о прошлом Анны немного больше, чем остальные подруги, она понимала, откуда в ней столько комплексов. «Да и неудивительно», — размышляла Вера. Год за годом, с юного возраста, муж корежил ее психику. Подстраивал, растил под себя, можно сказать, лепил себе услужливую жену, которая и женщины в себе не видит. А уж пережитая трагедия и невозможность родить вновь вообще выбили остатки самолюбия. — Вы извините, что обрушила на вас свои проблемы, — нервно улыбнулась Анна, выводя веру из размышлений. — Сама понимаю, веду себя как истеричка и... «Да я вообще не знаю, с какого боку к детям подойти!» — перебила Анну Надя, единственная молодая и незамужняя из коллег подруг. «Одно дело свой ребенок!» — подхватила Вера. «Вот я своих знаю, как облупленных, какими болячками переболели, что учудить могут. А тут чужой ребенок!» «Точно!» — кивнула Лена. «Своего и наказать можно, если что, отчебучит. А чужого не ни вы меня успокаивать вообще то должны а не пугать еще больше возмутилась аня на что женщины рассмеялись ты главное с девочкой веди себя уверенно не показывай своего волнения посоветовала вера в наш то технологичный век телефон есть подмигнула она ане если что не знаешь или сомневаешься позвонишь илье а если в чем то не уверена будешь посоветоваться да просто высказаться или пожаловаться звони мне — Хоть днем, хоть ночью. Я буду на связи. Ну, а я, мама, со стажем. Чем смогу, помогу. — Подожди, а как ты собираешься совмещать с работой? — нахмурилась Лена. — Может, за свой счет возьмешь на эти дни? — Нет, — мотнула головой Аня. — Утром нужно провожать. А после школы у Марины продленка, где она и обедает. Встречает ее соседка. А там уж и я с работы подъеду. Только два дня в неделю у нее занятия в художественной школе, но о них я еще не расспросила Илью. — Так что, девчат, я не смогу вас развозить после работы. — Ой, а то до этого мы сами не добирались, — махнула рукой Вера. — Тем более в последний месяц ты постоянно срываешься после работы к своему ухажеру. — А нас вот Павел будет подвозить, — сказала и с улыбкой посмотрела на Елену. — Какой Павел? — удивилась Аня. Тоже перевела взгляд на Лену и едва не открыла рот от удивления. Их бойкая коллега смущенно отводила взгляд. «Да работал у нас когда-то экспедитором», — пояснила Вера. «Потом уволился и устроился в МЧС. В понедельник нарисовался по каким-то своим вопросам. Сам с Семеновичем разговаривает, а глазами нашу Елену Прекрасную поедает». «В понедельник!» — выдохнула потрясенно Анна от того, что за своими переживаниями совсем выпала из жизни подруг, на что они только рассмеялись. — В понедельник, — отсмеявшись, кивнула Вера и продолжила. — Три дня ходил тут, как неприкаянный, искал нашу Елену глазами. И вот на четвертый день предложил ей подвести до дома. Она нас с собой потащила. — Да ну вас, — буркнула Лена, — не было ничего такого. Было — Было-было, — встряла Надя. После работы выходим, а он стоит, ждет ее. Ленка взяла и ляпнула, что с подругами. Вот он нас и развез по домам. И причем Лену последнюю вчера отвозил. А она не рассказывает, что там у них и как складывается, укорила Надя, и подруги переключили внимание на Елену. Спустя пару дней Анна беспокойно прошлась по квартире, вспоминая, все ли взяла из вещей, что нужно, все ли сделала. Ключи у соседки. «Мой номер телефона у нее тоже есть, воду я перекрыла». Бубнила она себе под нос, бросила взгляд на часы, решительно выдохнула и, выключив свет, подхватив сумку, покинула квартиру. До отъезда Ильи оставалось чуть больше часа, когда Аня припарковалась во дворе дома любимого. В итоге он торопливо представил ее соседке с наказом в случае чего обращаться к улыбающейся пожилой женщине. — Гостевая спальня в твоем распоряжении. Илья завел Анну в довольно уютную светлую комнату. — Пойдем в кабинет. Потянул Аню, оставив сумку с ее вещами в спальне, и провел коридором в свое самое настоящее логово, по дороге поясняя. — Маришка сейчас придет из школы. Здесь рядом. Возить никуда не надо. Всего пятьсот метров. Только пусть она тебе звонит утром, когда дошла и когда собирается выходить. Магазины продуктовые тоже поблизости так что все можно быстро закупить. Но вот художка... Маринка покажет дорогу. Два раза в неделю сейчас. Но если тебе будет неудобно... Я буду отвозить, — перебила Илью Анна и улыбнулась в ответ на его теплую, ставшую родную улыбку. Кабинет был большой, как и ожидала Анна, по-мужски демократично обставленный добротной массивной мебелью. Даже стены были обшиты деревянными панелями, создавая ощущение загородного дома. «Вау!» — тихонько выдохнула, проводя кончиком пальца по деревянной поверхности темного стола. И неожиданно охнула, когда Илья ее развернул, чуть приподнял, усаживая на столешницу, и набросился на ее губы страстным поцелуем. Сумасшедше, остро, до протяжного стона в мужские губы целовал Илья Анну. С трудом отстранился, заглянув в серые глаза с поволокой страсти. «Приеду и возьму тебя на этом столе». Проговорил, резко двинув бедрами, впечатывая себя в тело Анны, отчего она, часто дыша, вцепилась в его плечи. «Я буду ждать», — тихонько выдохнула, притягивая Илью, чтобы самой поцеловать, но уже томно и нежно. «Нют!» Илья с тяжелым вздохом отстранился. «Время!» «Да, конечно!» Аня, как нашкодившая школьница, слетела со стола, смущенно одергивая одежду и вздрогнула от хлопка двери, и раздавшегося следом девичьего голоска из коридора. — Пап, я дома! — Маришка, я в кабинете! — отозвался Илья, посмотрел на засмущавшуюся Аню, усмехнулся и поманил пальцем к себе. — Смотри! Он выдвинул первый ящик стола, когда в комнату влетела его дочь. — Пап! — Папа! Девочка, увидев Аню, замерла, сверкнула гневно глазами и сложила ручки на груди. — Ты обещал! «Папа, ты обещал!» — воскликнула девочка, яростно смотря на Илью. «Не смей повышать на меня голос!» — холодно отчеканил Илья, строго смотря на дочь. «Я тебе не обещал, и ты прекрасно это знаешь. Мария Борисовна не в том возрасте, чтобы присматривать за тобой». Ну, никаких «но», Марина, — оборвал Илья дочь. «Ань», — перевел он взгляд на Анну. Вот здесь в столе папки с документами. Они могут понадобиться. Аня подошла ближе, заглядывая в ящик. Ей было неприятно от разыгравшейся сцены, и приходилось удерживать невозмутимый вид. На папках были наклеены цветные стикеры с надписанными именами и фамилиями. Здесь все подписано. Продолжал Илья, игнорируя гневное сопение дочери. — Если вдруг что понадобится, я позвоню тебе, чтобы предупредить, за какими документами приедут. Хорошо? Илья вскинул голову, и Аня, натянуто улыбнувшись, кивнула. Потом вспомнила совет Веры и спросила. — А медикаменты? У вас есть аптечка? — Конечно. Илья вывел Аню из кабинета, мимо застывшей в позе «Я очень обижена и возмущена, Маришки!» — Вот здесь. Илья быстро показал Анне все необходимое, нервно бросил взгляд на наручные часы и посмотрел в проход коридора. — Иди сюда, принцесса тихо проговорил, присаживаясь на корточке. Пару мгновений, и ходившая за ними тенью Маришка бросилась в объятия отца. Аня, отступив на несколько шагов, хотела уйти в комнату, но не смогла. Ее словно притягивал этот момент единения отца и дочери. — Ты же будешь звонить! — схлиповала девочка, обняв шею Ильи тоненькими ручками. — Конечно, буду! — тихо отвечал он, поглаживая одной рукой худенькую спину а второй — ладонью по голове, путаясь пальцами в шикарных светло-русых локонах. Они что-то тихо говорили друг другу, а у Анны сердце в груди замерло, и ком в горле стоял такой, что воздух проталкивался с трудом. Поцеловав дочь, Илья поднялся и с грустной улыбкой посмотрел на Аню. — Мне пора! — перевел взгляд на Маришку, обнявшую его за талию и уткнувшуюся личиком в живот. — Ну, все-все, я же ненадолго! — Всего пять-шесть дней, — проговорил Илья, выпутываясь из объятий дочери. Прошел к Анне и коснулся быстрым поцелуемой югу. — Илюш, будь осторожен, пожалуйста, — не удержалась Аня от просьбы, когда мужчина отстранился. Не поняла, отчего он, сглотнув, тяжело выдохнул, кивнул и направился к двери.